Глава первая. Два имени на почтовом ящике. Я слишком стар и ни на что не годен. Они даже хотели запихнуть меня в дом престарелых. Никогда, слышите, не дождетесь. Я хочу умереть здесь, по возможности прямо на этой скамейке на краю леса. Отсюда я смотрю на дом внизу и думаю о Мадлене. Единственная от меня старика польза Помнить. И идите вы все к черту, кто хочет, чтобы я сбрендил в вашем заведении. Голова моя пока со мной, а значит, в ней еще живет Мадлена. Что меня сводит с ума, так это то, что дом разваливается. А ведь мы могли бы свить в нем семейное гнездышко Мадлена и Жан Пятижене. Славно бы смотрелось на почтовом ящике. Вот бы оставить от прошлого только хорошее. Вот бы это прошлое исправить. Я бы не сидел тут один, как дурак на двух досках, и не мечтал, чтобы в память о Мадлене жизнь вернулась на эту старую ферму. Только из-за этого Пади еще не помер. Хочу знать, кто вдохнет в нее эту жизнь.